серая, грязная, осевшая, как перебродившее тесто кожа. Мы разговаривали со многими людьми в Келдейли, виделись с вашим кузеном Ричардом, с Оливией Бриди. Знаете, Роберта, Бриди остригла себе волосы. К сожалению, неудачно. Хотела быть похожей на принцессу Эльскую. Ее мама очень расстроилась.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 и не могла смириться с тем, что обнаружила это качество у человека, которого раз и всегда сочла типичным, бездушным представителем высших классов. Этот человек танцевал в ночных клубах, покорял женские сердца, расточал шутки и улыбочки, легко существовал в позолоченном мире денег и титулов. Неужели это он был сегодня с ней в Бартстингеме, полный понимания и истинного сочувствия? Немыслимо!